глава 21 первым делом разбойники стали обыскивать пещеру надеясь поймать храбреца который осмелился войти в их жилище разбойники перевернули вверх дном все что только можно было перевернуть и никого не нашли тогда они решили проверить а не пропало ли чего из их несметных богатств Но сокровищ было так много, что разбойники вскоре оставили это бесполезное занятие. «Неужели мы так и не узнаем, кто осмелился войти в нашу пещеру?» — спросил атаман, тяжело садясь на крышку сундука с изумрудами. «Мустафа, ты самый хитрый из нас. Скажи, что нам делать?» Хитроумный Мустафа склонился в поклоне — «Сначала, о мой неустрашимый атаман, нужно отдохнуть и пообедать. Прикажи своему чудесному рабу накормить нас всех, а заодно спроси, не видел ли он здесь кого?» И Мустафа, продолжая кланяться, отошел в сторону. «И как я забыл о своем джинне Маруфе!» — хлопнул себя ладонью по лбу атаман Ахмед. «Конечно он укажет нам нашего обидчика!» Ахмед грузно поднялся с сундука и, медленно стараясь соблюдать важность и достоинство, направился к тому месту, где стоял сосуд, в который недавно нырнула со страху уморушка. Но не успел он и поравняться с заветным сосудом, как из него тонкой синеватой струйкой заструился дымок, на глазах удивленных разбойников принял форму стрелы и быстро исчез в распахнутом лазе пещеры. «Сим-сим, закрой дверь!» — запоздало выкрикнул атаман, и скала со скрежетом стала на место. «Кажется, Маруф нас покинул, о неустрашимый Ахмед!» Уже не кланяясь, а ехидно улыбаясь, проговорил хитроумный Мустафа. «Теперь у тебя нет раба, и мы все стали равны?» Заскрипев от злости зубами, атаман Ахмед протянул руку к осиротевшему, как он думал, сосуду, и яростно потер его своей могучей лапой по выпуклому красновато-желтому боку. «Я, Атаман Ахмед, сын Ахмеда из Бухары, хозяин этой лампы и всех сокровищ пещеры, повелеваю. Раб лампы, выйди и сделай все, что я прикажу». И снова синеватый дымок поплыл из горла сосуда, оказавшимся на деле старинной медной лампой, — Снова вытянулся он в прозрачную, колеблющееся от дыхания, сорока грабителей, ленту, но уже не стал превращаться в стрелу и уноситься куда-то прочь, а тихо завис над полом рядом с лампой... И через миг обратился в уморушку, бледную и перепуганную. Слушаю тебя, о мой повелитель! Согнулась она в глубоком поклоне перед атаманом, поднося по очереди обе ладони к груди, губам и взмокшему лбу. Я рабыня лампы, исполни все твои приказания! Уф! сказал атаман Ахмед и сел там, где стоял. Ты кто? «Я у Мора, рабыня Лампы!» — повторила послушно Уморушка. «А где Маруф?» Бывшая лесовичка пожала плечами. «Куда-то исчез. Велел мне быть рабыней Лампы и исполнять желания ее владельца, а сам пых изгинул, и ты будешь послушно исполнять все, что я прикажу недоверчиво», — переспросил таман Ахмед. «А что мне еще остается делать?» — грустно опустила голову новоиспеченная рабыня. «Знала бы! Ни почем в этот кувшин не залезла!» «Так это ты отодвинула скалу и проникла в нашу пещеру», — догадался хитроумный Мустафа. «Признавайся, или я отрежу тебе голову!» «Режь головы своим джинам, когда они у тебя будут, а моих не трогай!» — резко осадил Мустафу грозный атаман и ласково проговорил у морушки «Не бойся, Джан, они тебя не тронут». «Пусть хоть накормит нас», — пробурчал недовольно Мустафа, прячась за спины других разбойников. «Пусть накормит», — и тогда ни один волос не упадет с ее головы, стали просить и клясться другие разбойники. Атаман Ахмед тоже был голоден, и сейчас, когда вся шайка напоминала ему об этом, аппетит разыгрался еще сильней — «О, Джан! обратился он к застывшей в полупоклоне начинающей рабыне. «Раз уж ты вылезла из лампы, то будь добра. Разожги очаг и накорми нас, мы очень проголодались». «Хорошо, я попробую». И уморушка принялась хозяйничать. Дел было не так уж и много. Нужно было запалить огонь под большим казаном, налить туда кувшин или два воды, да накидать всевозможных продуктов, начиная с мяса и кончая щепоткой соли. Впрочем, до соли дело так и не дошло. С трудом добыв огонь, умурушка поспешила завалить его сырыми ветками. Огонь зачах, зато дым весело и бурно повалил в пещеру. Разбойники с удивлением смотрели на загадочное действие могущественной джинши, но... Помочь или, наоборот, помешать ей, не решались. «Сейчас разгорится», — шептала себе поднос юная шаманша, орудая вместо кочерги дамасской саблей. «Еще не взялось как следует». Эти заклинания окончательно заворожили разбойников, и они с небывалым для них терпением дожидались, когда вся пещера заполнится едким дымом. Единственный, кто попробовал нарушить коллективный сеанс гипноза, был хитроумный Мустафа. Робко склонившись к уху атамана, он прошептал дрожащим от понимания своего святотатства голосом, «О, неустрашимый! По-моему, она разжигает очаг неправильно. Джин Маруф разжигал совсем иначе». На что получил ясный и мудрый ответ, «Сколько на свете джинов, столько на свете и способов разжигания огня». «Человеку никогда не понять того, что делает джин. Смирись с этим, Мустафа, и сядь на место». Хитроумный разбойник поклонился атаману и, зажимая обеими руками рот и нос, отошел в сторонку. Глядя на него, зажали рты и носы другие разбойники, а самые умные спрятали лица в полы халатов. Эти меры помогли им продержаться лишних пять минут. Наконец, когда процесс копчения был в самом разгаре, кто-то в дальнем углу пещеры не удержался и громко как-то по девичьи чихнул, Этот чих прозвучал одновременно командой к всеобщему чиху и пробуждению от гипноза. «Апчхи! Что ты наделала негодная? Апчхи! Какая ты после этого... Апчхи, рабыня! госячак, немедленно!» Атаман Ахмед подлетел к выходу и, задыхаясь, еле-еле сумел проговорить. «Апчхи! Открой дверь!» И долго, почти полминуты смотрел, вытирая слезы на неподвижную скалу. «Нас замуровали!» — выкрикнул кто то и дружный пронзительный вопль вырвался из тридцати восьми глоток и потряс своды пещеры. Не вопили только четверо — атаман Ахмед, хитроумный Мустафа, невидимка Маришка и закопченная до черноты рабыня лампы. Пока Ахмед думал, почему вход пещеры не открывается, Мустафа уже догадался о промашке своего предводителя — И тихо, чтобы никто не услышал, подсказала таману: О, неустрашимый! Слугу скалы зовут не Абчхе, а совсем иначе. Сим — Сим-сим, открой дверь! — радостно закричал Ахмед, и скала со скрежетом поползла прочь. Радостно бормоча слова благодарности за свое спасение, разбойники ринулись на свежий воздух. Выбежала из пещеры и наша бедная уморушка. — Мариш! — «Ты где?» — стала она тихо звать невидимую подругу. «Где ты, Мариш?» Но Маришка, которая осталась в подземелье, не отзывалась. Атаман Ахмед, придя в себя, крепко ухватил за шиворот неумеху рабыню и грозно, топорща разбойничьи усы, прорычал «Ступай немедленно в пещеру и загаси огонь, а потом проветри наше жилище и полезай в свою лампу!» «И чтоб мы тебя больше не видели до скончания дней! Понятно тебе, умороджан?» «Понятно, мой господин! Слушаюсь и повинуюсь!» Уморушка поднесла чумазые ладошки к животу, груди и еще чумазому лбу и исчезла в дымящемся кратере. «Маришка, ты где?» — снова позвала она подругу, очутившись в подземелье. «Не бойся, мы здесь одни!» Маришка сняла шапку-невидимку и предстала перед Уморушкой такой, как есть, бледной и полузадохшейся от дыма. «Что нам делать?» — тихо спросила она, обнимая подругу. «Там разбойники, здесь дым, неужто мы не спасемся?» «Еще как спасемся!» — бодро сказала Уморушка и стала давать наставление. «Пока ни о чем не спрашивай, расскажу все потом. Сейчас ты одно сделай, потри эту лампу». «Зачем?» — удивилась Маришка. По три, и увидишь сама». Сказав это, у морушка вдруг побледнела, истончилась, превратилась в прозрачный синеватый дымок и втекла тонкой струйкой в волшебный сосуд. Маришка немедля ни секунды схватила лампу и стала с ожесточением тереть ее ладошкой. И снова из медной посудины выплыл в уже задымленную пещеру небольшой клубок дыма, И из него возникла чумазая уморушка. «О, хозяйка лампы!» — склонилась она в поклоне перед подругой, боясь поднять на нее свой взор. «Приказывай, что желаешь, и я исполню твою волю». «Я никогда не буду тебе приказывать!» — растердилась не на шутку Маришка. «Это еще что такое?» «Ну так положено!» — зашипела уморушка на свою госпожу. «Ты попроси, ну как будто приказываешь, а я исполню. И поскорей, пожалуйста!» Топнула она ногой от нетерпения. — Что ж, ладно, — и Маришка скомандовала, — перенеси нас отсюда как можно подальше, быстро, а то у меня больше нет сил. — Слушаю и повинуюсь, — еще ниже склонилась у Морушка и исчезла. И в этот же миг Маришка с удивлением обнаружила, что находится она не в задымленной пещере сорока разбойников, а на свежем воздухе, возле небольшой речки. Рядом, чуть левее от нее, виднелась высокая глинобитная стена, за которой высились причудливые здания старинных домов и минаретов. «Если не промахнулась», — раздался за ее спиной уморушкин голос, «то это Багдад. Сейчас умоемся и проверим», и уморушка побежала к реке смывать с себя слой гарри и копоти Маришка не спеша пошла за ней следом уже подходя к воде ненароком спросила а что же ты сразу Иван ивановича не перенесла вместе с нами но ты же мне этого не велела удивилась уморушка на секунду отрываясь от приятного купания так перенеси сердито сказала маришка злясь и на свою и уморушкину несообразительность пожалуйста, Уморушка выпрямилась и вышла из речки. «Три лампу и приказывай!» И тут подруги одновременно вспомнили, что они в спешке оставили драгоценный сосуд в пещере сорока разбойников.